Глава восьмая В первый день нового учебного года седьмой Б встретил меня гробовой тишиной. Лица ребят были в основном удивленными, хотя та же Ксения Огнева, староста класса, смотрела на меня так, словно долго ждала моего прихода. «Доброе утро!» Поздоровался я с одноклассниками и, ничуть не смутившись из-за их пристального внимания, отправился к своему месту, которое, несмотря на несколько появившихся в классе новых лиц, занято не было. «Новички, стало быть», – подумал я. «Доброе», – поздоровались в ответ несколько человек. Не обращая внимания на окружающих, я начал доставать из нагруженной учебниками сумки ручку и тетрадь. Не зря все-таки посетил книжный дворик. «Привет, Иван!» С улыбкой поздоровалась со мной соседка по обеденному столу, Надежда Зорина. «Так ты все же решил продолжить учебу в Маршанске?» «Привет», — улыбнулся я в ответ. «Как минимум в средней школе доучусь, а дальше видно будет. Не хочу переходить в другой филиал имперской школы, да и брат здесь живет, к себе пригласил». «Если за этот год ничего не изменится, то в старшей школе я буду учиться вместе с наследником престола», — подумал я. «Значит, и вашный класс переходить не будешь?» – уточнил Владимир Исчезов, еще один из одноклассников, с которым у меня сложились нормальные отношения. «А то ведь Огнияр все время тебя к себе звал». «Звал, но мне и здесь хорошо», – ответил я, и окружающие облегченно выдохнули. «Ну да, тут же между параллельными классами противостояние, кто круче и знатнее». «Ну и отлично», – сказал довольный мальчишка и добавил. «Кстати, поздравляю тебя с возвращением в рот». «Спасибо», – кивнул я. «Так ты теперь Темников или Морозов?» – вдруг спросила староста. «В род ты вернулся, но магия-то у тебя, как мы видели, другая». «Я Морозов из рода Темниковых», – хмыкнул, вспоминая, как сам воспринял эту новость от отца. «Как странно», – задумчиво произнес кто-то. «Входит в один род, но носит другое родовое имя. Разве так бывает?» «Ничего странного». Неожиданно для всех раздался громкий и вместе с тем мягкий женский голос. Ведь подобные прецеденты не такая уже редкость в нашей истории. Преподавателю, изучающему с вами бархатную книгу, необходимо было заострить внимание на подобных моментах. Ого! А ведь я даже не почувствовал, что кто-то вошел в класс. Это вообще кто? Здравствуйте! Тут же зазвучал многоголосый хор детей, поспешивших к своим местам. Подошедшая к учительскому столу красивая женщина была одета в эффектный брючный костюм. «Неужели это наша новая классная?» – заинтересованно подумал я, наблюдая за поведением одноклассников. «Еще раз? Здравствуйте!» – тепло улыбнувшись, произнесла женщина, когда наступила тишина. «Для тех, кто еще со мной не знаком, меня зовут Дашкевич Мария Феофановна. Я ваш новый классный руководитель». Выдержав небольшую паузу, женщина продолжила. Хочу сразу всех предупредить, что этот год будет для вас довольно тяжелым. Он закончится экзаменами, после которых вы завершите обучение в средней школе и перейдете в старшую, поэтому мне бы хотелось, чтобы вы с первых дней серьезно взялись за учебу». После 15 минут педагогической обработки женщина наконец перешла ко второму вопросу вводного занятия. «А теперь, как мне кажется, пришла пора познакомиться с новыми учениками нашего дружного класса. Как выяснилось, в этом году наш коллектив пополнился сразу пятью новичками, и, судя по бросаемым на меня взглядам, мое нахождение здесь сыграло в их выборе не последнюю роль. «Что-то мне это совсем не нравится», – думал я, глядя на новеньких. «Не могу понять, какую выгоду из знакомства со мной они попытаются извлечь». После окончания первого урока преподаватель попросила меня задержаться и выдала мне весь материал по пропущенным темам шестого класса. «Познакомившись с вашей успеваемостью за прошлый год, я не сомневаюсь, что эти знания будут усвоены в кратчайшие сроки», сказала она после того, как я спрятал листки в сумку. «А если возникнут какие-либо вопросы по этим материалам, можете смело обращаться к любому преподавателю. С ними я уже поговорила, они будут рады оказать вам помощь». «Ну, конечно, будут рады», подумал я, «особенно если вспомнить прошлый год и сколько мне все в итоге задолжали». Поблагодарив преподавателя, я отправился в другую аудиторию, на ходу пытаясь вспомнить, где раньше мог встречать эту Марию Феофановну. Не знаю почему, но она казалась мне знакомой. Хм, Феофановну? На мгновение я даже остановился. Да нет, не может этого быть. Блин, какая только чепуха в голову не лезет. Хохотнув в ответ на собственные нелепые мысли, я пошел на следующий урок. После обеда, который прошел в привычной компании, направился в кабинет к Леониду Викторовичу, который обрадовался моему приходу. «Ну, наконец-то! Я так и знал, что в первый день учебного года мой любимый ученик придет на тренировку!» Произнес он невероятно довольным голосом и, дождавшись, когда я поздороваюсь, добавил. «Надеюсь, великосветская жизнь не сильно тебя расслабила?» «Надеюсь, что нет», — хмыкнул я благодарным словом, вспоминая Емаситу, который, к моей радости, пока не спешил возвращаться в поместье. «Тогда дуй в раздевалку и переодевайся, и чтобы через 10 минут был готов к бою», усмехнувшись, произнес тренер. «Проверим, чего ты стоишь». С трудом, найдя свободный шкафчик, я быстро переоделся, недоумевая, кому вообще могла понадобиться вечно пустая бойцовская раздевалка, после чего направился в тренировочный зал, который, как оказалось, был просто набит учениками. «Это что за...» – удивленно произнес я, оглядывая тренирующихся ребят. «А это, знаешь ли, последствия дурного примера», — хмуро произнес Владимир Исчезов, внезапно появившийся рядом со мной. Чего? на всякий случай уточнил я, не дрогнув от его внезапного появления. На лице мальчишки проступило немного обиженное выражение. Вот уже несколько раз он пытался испугать меня подобным образом, но у него никак не получалось. «Твоего, конечно», — сказал он. Когда все увидели, как круто ты показал себя в бою и с помощью техник покрошил несколько убийц, многие ученики тоже решили тренироваться. Не все, конечно, но многие. А так как именно Леонид Викторович здесь тренер, ему и достались лавры твоего наставника. Так что, вот так. Теперь тут аншлаг, даже не позанимаешься нормально. Долбанные пилки. Хмуро выругался я. И что делать? Они все будут пялиться, как я тренируюсь? Как спаррингую? «Вот же гадство!» «Воспринимай это как тренировку», предложил мальчишка, похлопав меня по плечу. «Тем, кто здесь тренировался постоянно, пришлось пережить это в третьем триместре. Так что не расстраивайся, к этому привыкаешь довольно быстро. На своем опыте знаю». «Девочек как-то многовато», констатировал я, оглядевшись. «Раньше почти одни парни и были». «Действительно, их даже больше, чем три месяца назад», подмигнул мне Владимир. «Интересно, с чем это связано?» мальчишка посмотрел на мое кислое выражение лица и засмеялся а я задумался над тем что в прошлом году владимир не уделял моей скромной персоне столько пристального внимания это заставляло думать о плохом хотя он был дружественным по отношению ко мне даже тогда когда я считался простолюдином вот это да донесся до меня тихий голос Гадемира. видишь сколько тут девчонок раньше такого аншлага не было пошли поздороваемся предложил я владимиру кивнув на огне яра и тот согласился. Гадимир стоял в компании Ильи, Сергея и Константина и что-то им возбужденно рассказывал. «Теперь у меня есть стимул хорошенько тренироваться». «Ну что, неудачники, готовы потерпеть поражение в честной битве?» – спросил я, подкравшись сзади. «Сам ты неудачник», – повернулись мальчишки и синхронно зажгли в руках небольшие огненные шары. «Только и можешь, что ногами и руками махать, готов продемонстрировать магические умения настоящего мужика. «Эффектно!» – оценил я их старания и похлопал в ладоши. «Долго тренировались?» «Не так уж и долго!» – ухмыльнулся Константин и добавил. «Да вот только не пытайся сбить нас с мысли, показывай свои магические умения! Тебя исчезав, это тоже касается!» – заметил Сергей, улыбнувшись. Владимир хмыкнул, растворился в воздухе и через мгновение оказался за спинами ребят с огненным шаром в руке. «Неплохо!» – прокомментировал Гадимир и добавил. «У тебя интересная родовая магия!» «Фамилия говорит сама за себя», – сказал Исчезов. «Но нам все еще любопытно, что может продемонстрировать наша местная звезда», – хмыкнул Константин. «Нашел звезду», – хмыкнул я в ответ и через некоторое время сформировал в руке небольшую сосульку. «Огненный шар пока не могу, просто не умею». «Ого», – потушив огонь, произнесли ребята и обступили меня. «Я думал, что после инициации ты еще не скоро так сможешь», – обиженно произнес Гадимир. Как ты настолько быстро научился пропускать через себя энергию? А я пока не умею, тихо признался ему. Сосулька из того, что я на данном этапе смог накопить в ядре, костую на чистой воле. А, -а, -а протянул мальчишка. Я тоже так первые полгода магичил. Только восстанавливался потом очень долго. Я тоже, произнес Константин. И я, добавил Сергей. Морозов раздался громкий голос Леонида Викторовича. Разминайся, скоро на ринг. Надо показать молодежи, что такое настоящий бой. После того, как Витязь привычными манипуляциями со специальным амулетом сумел поставить защиту от случайной техники, он произнес «В нашем филиале, кроме меня, у тебя пока нет достойных соперников. Остальные слишком слабы. Поэтому с этого дня спарринги только со мной. И да, сегодня работаем по стандартной схеме. Как всегда, мы начали бой со средней скорости. Сначала удары наносили без использования Шикичо. Отрабатывалась только техника. После этого Леонид Викторович начал понемногу увеличивать темп, а затем стал напитывать тело духовной энергией. Я старался не отставать от тренера и четко отслеживал все изменения в рисунке боя. Однако после того, как он запустил циркуляцию Шикичо, сражаться стало ну очень сложно. И это несмотря на то, что я сделал то же самое. Добившись того, что с меня градом потек пот, Витязь разорвал дистанцию и сказал а теперь посмотрим, как у тебя обстоят дела с техниками». Его таран силы я заблокировал щитом воли, после чего ударил в ответ вихрем и с головой ушел в круговерть боя. После нескольких минут изматывающего сражения начал осознавать, что силы на исходе и использовал огнемет. С трудом уйдя от неожиданного удара, Леонид Викторович разорвал дистанцию и использовал технику под названием «шаг». Суть техники заключалась в том, что она позволяла бойцу чуть ли не мгновенно перемещаться в пространстве на определенную дистанцию, небольшую, признаться, по крайней мере на начальном этапе. Название техника получила потому, что в начале освоения позволяла перемещаться своему носителю как раз на один шаг, сантиметров так на пятьдесят. Понятное дело, что более опытные воины могли использовать технику намного эффективнее. Например, тот же Феофан во время демонстрации мог спокойно перемещаться и на один шаг, и на целых 15 метров. По его словам, все зависело от количества вложенной энергии. Пропустив несколько сильных тумаков, я попытался отскочить в сторону и сформировал щит воли, после чего был сбит с ног тараном витязя. «Стоп!» – скомандовал мужчина и, протянув руку, помог мне подняться. «Молодец», – произнес он, – «все не так плохо, как мне сначала показалось. Несмотря на отсутствие постоянных спаррингов этим летом, ты все же стал более техничным. Видимо, вколоченная в тебя практика наконец начала давать результаты. Думаю, после нашего боя ты знаешь, какую технику мы будем с тобой изучать». «Да», – кивнул я устало, – «после боя оказалось, что у меня болела каждая клеточка тела». «Да, с ямоситой так не позанимаешься», – Он меня все же бережет, не то что Витязь и богатырь. Ух, демон, как ключица-то болит. После снятия защитного барьера я посмотрел на восхищенные лица подростков и незаметно поморщился. Не нравится мне столь пристальное внимание окружающих, ой, как не нравится. Сначала толпа готова носить тебя на руках и чествовать как героя, а потом просто разорвет, забыв про все заслуги. В один из субботних дней я удобно устроился в тренировочном зале и пытался медитировать под умиротворяющие звуки дождя. Энергия вокруг, она везде. Я вдыхаю воздух, и вся прана, находящаяся в нем, остается во мне, чтобы затем направиться к источнику. Уже в который раз мысленно проговаривал я. Демон. Прочитал где-то, что магическую энергию можно называть праной, и заело. Ай, ладно, прана значит прана. За время, когда я пытался освоить второй этап магического обучения, мне пришлось перепробовать много различных методик, которые советовал временный маг-учитель, назначенный Георгием. Я читал мантры, воспроизводил в голове всевозможные мысленные образы, и в какой-то момент мне показалось, что нащупал узкую тропинку, которая в конечном итоге приведет меня к успеху. Если исходить из того, что какая-то доля магической энергии находится в каждом атоме, Находится она и в воздухе, и получается, что она есть и в том воздухе, который при вдохе насыщает мою кровь не только кислородом, но и крупицами магии. И эта самая прана затем накапливается в источнике, то есть в ядре. Ведь это же логично. Может, именно на этой особенности организма и строится самостоятельное поглощение ядром магической энергии из внешнего пространства? А ведь вполне возможно. Поэтому половину времени отведенного на самостоятельное занятие я пытался ощутить малейшие крупицы энергии которые поглощаются мной при вдохе. после чего представлял как эти небольшие частицы рассеянные в воздухе словно магический туман георгия постепенно впитывается в мое тело. конечно же сразу особых результатов от этой методики я заметить не мог, но мне стало казаться, что мое ядро начало немного быстрее восстанавливаться. После тихого стука дверь, ведущая в тренировочный зал, открылась, и в помещение вошел старший брат. Георгий был одет по-домашнему удобно, серый трикотажный костюм и мягкие тапочки на босу ногу. «Как успехи в освоении магических наук?» – бодрым голосом уточнил он, присаживаясь рядом. «Кое-как», – уклончиво ответил я, открывая глаза. «Ты что-то хотел? А чего это так неприветливо?» – изобразил недоумение наследник. Может, я просто решил узнать, как дела у моего любимого младшего брата. Что-то до этого дня ты совсем не интересовался, как у него дела, — заметил я. Ты обижаешься на меня из-за этого? — уточнил Георгий. Мне казалось, тебе самому нравится, что я не лезу к тебе с чрезмерной опекой. Ты ведь пытаешься казаться взрослым. Я не кажусь, я являюсь взрослым, — подумал привычно, но ответил другое. Не обижаюсь, а просто делюсь своими наблюдениями. Вот и хорошо не желая развивать эту тему, произнес наследник. «Так тебе помощь нужна?» «А почему бы нет?» Выдержав небольшую паузу, ответил я и уточнил. «Как именно ты можешь мне помочь?» «Ну...» Тут пришла очередь задумываться брату. «Насколько мне известно, ты сейчас работаешь над вторым этапом освоения магии, то есть над поглощением» я попробую влить в тебя некоторое количество своей энергии. Думаю, это позволит понять сам принцип поглощения и сдвинуться с мертвой точки. А потом ты и сам почувствуешь, что делать дальше. Назначенный тобой маг уже пробовал провернуть нечто подобное, и не единожды. Однако у него так ничего и не получилось. «Ну, ты нас вообще-то не сравнивай», – обиделся Георгий. «Меня, потомственного мага-боярича, и какого-то простолюдина, который без жезла не способен ни на что. К тому же я твой брат, кровь у нас одна. Думаю, что моя магическая энергия должна чем-то походить на твою. А поэтому ты сможешь ее не только почувствовать, но и поглотить. Ты темников, а я морозов. Тьма и хлад. Уверен, что наша магия так уж похожа?» Добавив в голос скептических ноток, уточнил «Я». «Несмотря на это, кровь у нас с тобой одна, и мама Морозова одна на двоих, так что не попробуем, не узнаем». «Как интересно», – вздохнул я, задумчиво рассматривая наследника. «Впервые за долгое время он сам пришел ко мне и хочет оказать посильную помощь, даже уговаривает воспользоваться его добротой. Сомнение отметает, не задумываясь, и даже не делает попыток обидеться на мой скепсис. Бьюсь об заклад, ему от меня что-то нужно». «Чего ты хочешь?» – вместо согласия на совместную работу спросил я. «Помочь?» – изобразил удивление Георгий. «Я же сказал, просто помочь». «Давай добавим побольше конкретики», – предложил ему. «Помочь просто так или в обмен на что-то?» «Ну, конечно, просто так», – ответил он. «То есть ты не будешь просить меня ни о каких одолжениях?» – уточнил я. Георгий некоторое время молчал. «Все же ты куда взрослее, чем твои сверстники», – вынес вердикт брат. И добавил, «Видимо, смерть очень сильно меняет людей». Я не повелся, молчал, ожидая ответа. «На самом деле я хотел бы попросить тебя о небольшом одолжении. Но сделал бы это, только наладив наши взаимоотношения. Не думай, что я пытался тебя купить». «Ну-ну». Хочет сказать, что пришел помочь не корысти ради, а просто из-за братской любви. Мол, я должен поступить по отношению к нему так же и сделать то, чего он хочет. «Мне необходимо, чтобы ты составил мне компанию на балу у коменданта Маршанска». «Я не похож на даму», – заметил мысленно, потирая руки. «А почему бы и нет? И помощь брата в освоении магии получу, и с Огнеяром спокойно пообщаюсь, и, возможно, с кем-нибудь познакомлюсь. Все же лучше, чем прозябать вечером дома. От постоянных тренировок мозг скоро превратится в кашу». Георгий хохотнул. «Ты мне нужен не по этой части». «Просто я надеюсь, что твое появление отвлечет от меня некоторое внимание и позволит решить парочку вопросов». «Хорошо», – кивнул я. «Только ты мне потом расскажешь, для чего тебе это». «Договорились. А ты мне объяснишь, как тебе удалось отстоять у отца деньги со счетов Морозовых, или все же не удалось?» «А то ты не знаешь», – тут я, признаться, сильно удивился. «Об этом же все родные судачили, да тут и секрета нет никакого». «Я в это время был занят другими делами», – смутился брат. «Как же. Помню, что у тебя были за дела», – хмыкнул я и ответил. «После того, как я попал в поместье, отец от моего имени отправил в имперский банк бумагу с просьбой уточнить количество имеющихся у меня активов. Я узнал об этом не сразу, но когда прибыл служащий банка, решил, что, может, это и к лучшему. Позволит? Да не тяни ты кота за хвост», – прервал меня брат. «Сколько там было-то, ну?» «Около пятисот тысяч талеров», – ответил я с ухмылкой. Георгий некоторое время с удивлением смотрел на меня, затем расхохотался. «Сколько?» – смеясь, переспросил он. «Всего пятьсот? Ха-ха! Отец грезил целыми миллионами! Миллионами! Ха-ха! Так бесился! Сколько денег на поиски потратил? Ха-ха! Хотел заводик прикупить или провести модернизацию каких-нибудь дорогостоящих предприятий? А тут такая мелочь! Около пятисот! В этом вопросе я с братом, конечно, не согласился. Все же пятьсот тысяч – большие деньги. Но, конечно же, для княжеского рода это несерьезная сумма. Совсем несерьезная. Да, отсмеявшись, произнес Георгий. «А мы гонялись за этими деньгами, ты даже не представляешь как». После небольшой паузы брат все же решил перейти к делу. «Так, давай все же вернемся к причине моего нахождения здесь», – произнес он, успокоившись. «Так ты ведь уже вроде уговорил меня составить тебе компанию на балу у огнеяров». Не упустил я возможности поддеть его. «Я про другое дело», — улыбнувшись, сказал Темников и скомандовал. «А теперь закрой глаза и сконцентрируйся на своем магическом ядре». «Слушай мой голос», — продолжил брат после того, как я выполнил его требования. «Слушай мой голос и пытайся ощутить и увидеть. Ты маг. Ты отчетливо ощущаешь свое магическое ядро». Маленькое солнышко сияет внутри тебя призрачным светом. Вглядевшись повнимательнее, ты видишь маленькие ручейки энергии, которые по капле втекают в него. После того, как Георгий с десяток раз повторил одно и то же, мне в какой-то момент показалось, что я действительно наблюдаю нечто подобное. Я видел свое магическое ядро, видел, как в него входило несколько линий, несущих в себе маленькие частички магической энергии. Я увидел, как ручейки начали наливаться магией, как стали светиться сильнее и сильнее, как ядро начало понемногу увеличиваться. Мою грудь сдавила неприятная боль. В следующий миг вокруг сформировался ледяной щит.